Поздно ночью я прибыл в Ростов. На утро главнокомандующим назначено было совещание в его поезде. Ждали приезда из Новочеркасска генерала Сидорина. Вскоре поезд командующего Донской армией прибыл, и я с генералом Шатиловым зашел к генералу Сидорину, чтобы вместе с ним идти к главнокомандующему. Я застал у него в вагоне начальника его штаба генерала Келчевского. Генерал Сидорин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 Для меня, как и для вас, очевидно, что генерал Деникин не в силах остановить развал, справиться с положением. Но я считаю, что насильственное устранение главы армии его подчиненными в те дни, когда на фронте борьба, было бы гибельным. Спасти положение мог бы только сам генерал Деникин, если бы он сознал, что с делом справится не в силах и добровольно бы передал другому. Но об этом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 6 декабря в отделе пропаганды государственной стражей был произведен неожиданно обыск и выемка документов, главным образом секретной информации. Был арестован ряд лиц, в том числе корреспондент информационной части приставки. Как оказалось, обыск и аресты произведены были по доносу, что будто бы против генерала Деникина и Романовского готовится покушение.